Глава двадцать шестая. Роковые слова. Моргейс лежала без сна, глядя в потолок сквозь пронизанную лунным светом тьму и пытаясь думать о дочери. Жара давала о себе знать, хотя Моргейс была укрыта лишь светлой льняной простыней. Обливаясь потом, она, тем не менее, не сняла плотной шерстяной ночной рубашки, зашнурованной до самого горла. Пот — это ерунда. Сколько бы и какой бы горячей водой Моргейс не мылась, она все время чувствовала себя грязной. И Элейн сейчас должна быть в Белой башне, где ей ничто не угрожает. Временами казалось, что прошли годы с тех пор, как моргаис могла заставить себя доверять ай Дай, но, как ни парадоксально, башня, несомненно, являлась единственным местом, где Илэйн будет в полной безопасности. Моргей стала думать о Гавине. Он тоже должен быть в Тарвалоне вместе с нею, при гордости за сестру и полной страстного желания при необходимости защитить ее от кого угодно, и о Галладе, почему ей не позволяют увидеться с ним. Моргайс любила его так, будто он был плотью ее и кровью, и, ей казалось, эта любовь нужна ему, как никому другому. Она пыталась думать обо всех троих, но трудно было думать о чем-то, кроме широко раскрытые глаза смотрели во тьму мерцая невыплаканными слезами моргаис всегда считала что ей достанет храбрости чтобы делать все что требуется, глядя в лицо любой надвигающейся опасности. она была убеждена что в любых обстоятельствах сумеет выстоять и продолжать борьбу за один час который длился, казалось, целую вечность и оставил на ее теле всего несколько синяков, рада Нава доказал ей, что это не так. Эамон Валда довершил обучение, учинив один единственный допрос. Кровоподтек, оставшийся на сердце, от ее собственного ответа, в отличие от синяков на теле, не проходил. Ей следовало самой отправиться к Осунаве и рассказать ему обо всем, чтобы ударить побольнее. Ей следовало... Моргейс молилась, чтобы с Иллейн не произошло ничего плохого. Может, это нехорошо уповать больше на Иллейн, чем на Галлада или Гавина, но Иллейн должна стать следующей королевой андора. Башня не упустит возможности посадить Айсседай на львиный трон. Если бы только она могла увидеть Илэйн, увидеть всех своих детей еще хоть раз. Что-то зашелестело в темноте спальни, и Моргейс затаила дыхание, стараясь не дрожать. В слабом лунном свете она едва различала даже столбики кровати. Вчера Валда вместе со Сунавой и тысячами белоплащников ускакал на север от Амадора, надеясь поймать там пророка. Но если он вернулся... Если он... Смутная фигура во мраке теперь сделалась отчетливей. Женщина! ростом гораздо ниже линии. «Я подумала, может, вы еще не спите?» — мягко произнесла Брианна. «Выпейте, это поможет». Кайренко попыталась вложить в руку Моргейс серебряную чашу, от которой исходил слабый кислый запах. «Нечего лезть со своим питьем, пока тебя не зовут!» — резко сказала Моргейс, оттолкнув чашу. Теплая жидкость пролилась на руку, на льняную простыню. «Я уже почти заснула, когда ты начала тут топать!» — солгала она. «Оставь меня!» Вместо того, чтобы подчиниться, Бриана продолжала стоять, глядя на Моргейс сверху вниз. Ее лицо скрывало тень. Моргейс Мне нравилась эта женщина. Была ли Бряна Таборвин благородного происхождения и постепенно скатилась вниз, как сама утверждала, или она самая обычная служанка? Как бы то ни было, приказания она исполняла, когда и как заблагорассудится, и вечно распускала язык. Так случилось и сейчас. «Ты стонешь точно овца, морга и строкант!» Хотя ее голос звучал едва слышно, в нем явственно кипел гнев. Она с тяжелым стуком поставила чашу на маленький столик рядом с кроватью. Большая часть содержимого чаши выплеснулась на столешницу. «Ба! Многим случалось видеть вещи похуже. Ты жива!» Кости не раздроблены, голова тоже в порядке. Терпи. Пусть прошлое останется позади, продолжай жить. Ты последнее время в таком состоянии, что мужчины ходят вокруг на цыпочках. Даже мастер Гилл...» Ламгвин вообще за последние 3 ночи глаз не сомкнул. Моргейс вспыхнула от раздражения. Даже Вандори Слуги не позволяли себе таких разговоров. Она схватила и крепко сжала руку женщины, но беспокойство взяло вверх над неприязнью. Им ведь ничего не известно. Если бы они узнали, то попытались бы отомстить за нее, освободить ее, и могли погибнуть. таланвор мог погибнуть мы с слиью напустили туману усмехнулась бряаны и выдернула руку но если потребуется для спасения лангвина я расскажу им все если ты и дальше будешь только блеять как овца он чуть голову не сломал, пытаясь понять что такое с вами творится, а все очень просто передо мной женщина у которой нет мужества встретить завтрашний день Я не допущу, чтобы из-за своего малодушия вы погубили его. Малодушие. Моргейс почувствовала себя оскорбленной, но возразить нечего. Она вцепилась пальцами в простыню. Ей казалось, что она не способна хладнокровно принять решение лечь в постель с Валдой. Но это можно пережить. По крайней мере, она так думала но совсем другое дело сказать «да», только из-за страха снова оказаться лицом к лицу с пыточными веревками и иглами Асунавы, и из-за еще более сильного страха, что он в конце концов добьется своего. Как бы ни вопила она в руках помощников Асунавы, именно Валда — показал ей истинные границы ее мужества, заставив почти утратить веру в себя. Прикосновение Валды его постель — все это можно со временем забыть, но стыд за собственное «да» моргаис наверное, никогда не удастся смыть с губ. Бриана швырнула истину прямо ей в лицо. Что можно сказать в ответ? Моргайс не успела ничего сказать. В прихожей застучали сапоги. Дверь спальни рывком распахнули. Кто-то на всем бегу остановился, сделав шаг через порог. — Вы не спите? Это хорошо! — произнес голос Талонвора, но не сразу, а после небольшой паузы. И благодаря этой паузе Моргайс снова обрела дыхание снова почувствовала биение своего сердца. Она попыталась отпустить руку Брианы, и когда только она успела в нее вцепиться. Но вот удивительно, эта женщина сама крепко сжала ей пальцы и только после этого отняла руку. «Кое-что произошло», — продолжал таланвор шагнув к единственному окну. Став сбоку, будто не желая, чтобы его увидели, он вгляделся в ночь. Лунный свет обрисовывал его высокую фигуру. «Мастер Гилл, войдите и расскажите, что видели». В дверном проеме возникла голова, увенчанная поблескивающей во мраке лысиной. Позади в другой комнате двигалась неуклюжая тень. Ламгвин Дорн. Когда до Базела Гила дошло, что Моргейс еще в постели, слабое сияющее пятно его лысины резко дернулось, будто он поспешно отвернулся, хотя вряд ли видел что-нибудь, кроме постели. Мастер Гилл был даже толще Ламгвина, хотя и не столь высок. «Прошу прощения, моя королева, я не хотел...» Гилл яростно прочистил горло, с шарканьем переминаясь с ноги на ногу. Он так нервничал, что вряд ли даже донес бы до рта чашку, не расплескав воду. Я был в длинном коридоре, шел в... в... сортир. Вот что он имел в виду, но не мог заставить себя произнести это слово при ней. В общем, я выглянул в окно и увидел большую птицу. Так мне показалось. Она села на крышу южных казарм. «Птица!» Тонкий голос Лини заставил мастера Гилла буквально впрыгнуть в комнату, освобождая дверной проем. Впрочем, не исключено, что он получил толчок под заплывшее жиром ребро. Лини обычно использовала любое преимущество, которое ей давали седые волосы она важно прошествовала мимо гилла завязывая пояс халата глупцы здоровые как быки и мозгов ровно столько же вы разбудили мою девоч линия осеклась раскашлившись она никогда не забывала что была няней Моргейс, и ее матери тоже но никогда не позволяла себе лишнего при посторонних она защищала своих питомец противодействуя всему, что, как ей казалось, могло причинить им вред или хотя бы обеспокоить их, с завидной решимостью, которая и сейчас звучала в ее голосе. «Вы разбудили мою королеву из-за птицы!» Дотронувшись до убранных в сетку волос, она машинально поправила выбившиеся во время сна пряди. «Ты что, пьян? Базл Гилл!» Моргайсы сама хотела бы это знать. Я не знаю, птица это или нет, запротестовал мастер Гилл. Она не была похожа на птицу, но кто еще умеет летать, кроме летучих мышей? Это было что-то очень большое. с ее спины слезли люди, но один остался сидеть на шее, когда она снова взлетела. Я похлопал себя по щекам, чтобы проснуться, и тут еще одна такая тварь приземлилась, и с нее опять слезли люди, их было даже больше, а потом еще. И тут я решил, что самое время рассказать обо всем лорду Таланвору. Линни никак не отреагировала, но Моргейс почти физически ощущала ее пристальный взгляд хотя он был направлен не на нее. Мужчина, бросивший свою гостиницу, чтобы быть рядом со своей королевой, конечно, тоже почувствовал его. «Клянусь светом, моя королева, все так и было!» Продолжал настаивать он. «Клянусь светом!» — эхом повторил Талонвор. «Что-то, что-то только что опустилось?» «На крышу северных казарм!» Моргейс никогда не слышала такого потрясения в его голосе. Ей хотелось одного — чтобы все ушли, оставив ее наедине с ее болью. Но на это, похоже, мало надежды. Талонвор в очень многих отношениях хуже Брианы, гораздо хуже. «Мой халат!» — сказала она и Бриана тут же протянула ей его. Мастер Гилл поспешно отвернулся к стене, пока Моргейс выбиралась из постели и надевала шелковый халат. Она подошла к окну, завязывая пояс. Длинное здание северных казарм, стоящее на просторном внутреннем дворе, смутно вырисовывалось во тьме. Четыре высоких этажа над плоской каменной крышей нигде ни огонька ни здесь ни во всей цитадели везде тишина и спокойствие я ничего не вижу таланвор он оттащил ее от окна подождите немного сказал он и снова моргой охватило сожаление, когда его рука соскользнула с ее плеча и раздражение из-за этого сожаления и из-за тона Таланвора. Однако теперь, впервые после Валды, она почувствовала облегчение и раздражение, из-за этого облегчения и из-за тона Таланвора. Он очень непочтителен, ужасно упрям невероятно молод, лишь немногим старше Галлада. Внизу еле заметно шевелились пятна лунного света и тени. Больше никакого движения. Где-то вдали, в самом Амадоре, залаяла собака, ей ответили другие. И вдруг, едва Моргейс открыла рот, чтобы отпустить вора и остальных, темное пятно взмыло над крышей огромной казармы. «Что-то!» — как сказал Талонвор и ничего лучше не пришло ей в голову. Длинное тело, превышающее толщиной рост среднего мужчины. Огромные ребристые крылья, похожие на крылья летучей мыши, опустились, когда тварь приземлилась на площадку двора. Сразу позади изогнутой шеи виднелась фигура, человеческая. Потом крылья взметнулись в воздух, и это что-то поднялось ввысь. На мгновение перекрыло лунный свет и промчалось над головой Моргейс, волоча за собой длинный тонкий хвост. Моргейс медленно закрыла рот и прикусила губу. Единственное, что ей пришло в голову — отродье тени. Тень, противоестественно искажая человеческую природу, создала в запустении не только троллоков и мурдраалов. Проходя обучение в башне, Моргейс не слышала о подобных тварях, но ее наставницы не раз говорили, что существуют создания, которых никому не удавалось хорошенько изучить или даже разглядеть а кому удавалось, тот не выживал и не мог изложить другим свои впечатления. Но как такое могло появиться так далеко на юге? Внезапно, где-то около главных ворот, тьму прорезала яркая вспышка, сопровождающаяся мощным гулом. Потом еще одна и еще в двух местах вдоль огромной внешней стены. Там, где, насколько помнила Моргейс, тоже были ворота. «Проклятие! Это еще что такое?» — пробормотал Талланвор в момент затишья. «Как раз перед тем, как тьму разорвали звонкие сигналы тревожных гонгов». Послышались крики, вопли и хрипловатые трубные звуки, которые мог бы издавать рок. Вспыхнуло пламя, последовал раскат громового грохота, и тут же еще один в другом месте. «Единая сила!» Еле слышно проговорила Моргейс. Она не могла или почти не могла направлять, но чувствовать силу была в состоянии. «Значит...» Никакие это не отродье тени. Это, это, наверное, ай-си-дай. Моргоис услышала, как позади кто-то тяжело задышал. Линии Лебрианы. Базл Гилл нервно пробормотал. ай си Ламгвин пробурчал что-то, а что Моргоис не разобрала. Во мраке металл лязгало металл. Тут и там бушевал огонь, с безоблачного неба били молнии. Ослабленный шумом, из города наконец донесся тревожный звон колоколов, редких, как ни странно, колоколов. «Ай, седай!» В голосе Таланвора сквозило сомнение, с какой стати они вдруг объявились. «Спасти вас, Моргейс!» и мне казалось, они не используют силу против людей, только против отродий тени. Кроме того, если это крылатая тварь, не отродий тени, то я даже представить себе не могу, что это такое. Никогда не видел ничего подобного. — Ты сам не знаешь, о чем говоришь, — воскликнула моргайс взволнованно глядя ему в лицо. — Ты! Арбалетный болт лязгнул возле оконной рамы, во все стороны полетели каменные осколки. Кожей лица моргой сощутило дуновение воздуха, когда короткая стрела, с срикошетив, пронеслась между ней талонвором и со звонким «Цанг» вонзилась в один из кроватных столбиков. На несколько дюймов правее и со всеми ее тревогами Было бы покончено. Моргайс не сдвинулась ни на шаг, и Талонвор с проклятиями оттащил ее от окна. Даже при лунном свете она разглядела, как он сердит. В какое-то мгновение Моргайс показалось, что Талонвор протянул руку, чтобы прикоснуться к ее лицу. Она понятия не имела, как поступила бы с делой он это. Заплакала, закричала, приказала ему покинуть ее навсегда или... Однако Таланвар лишь сказал, больше похоже, что это те самые Шамины или как там они себя называют. Он и прежде настаивал на том, что есть доля истины в странных невозможных слухах, которые просачивались даже в цитадель. Думаю, мне удастся вызволить вас отсюда. Сейчас всем не до нас. Идите за мной. Моргейс не стала поправлять его. Немногим известны хоть что-нибудь о единой силе. Но еще меньше людей понимали, что между сайдар и Саидин существует разница. В его предложении была своя притягательность. В бедламе сражения и в самом деле вполне можно попытаться скрыться. «Тащить ее туда, где творится такое!» — скричала лини Вспышки света за окном участились. Крики и лязг оружия тонули в грохоте и громе. «Я думала, у тебя побольше мозгов, Мартин Талонвор!» Только дурак поцелует шершня или укусит огонь. Ты слышал? Она сказала, что это Айс Седай. Думаешь, она не знает? Так ты считаешь? Милорд, если это Айс Седай, робко начал мастер Гилл. Талонвор отошел от Моргейс в сторону и проворчал себе под нос, что ему нужен меч. Пейдрон Найл позволил ему сохранить при себе оружие. И Омон Валда был не столь доверчив. Разочарование стеснило Морга из грудь. Если бы только он настоял, даже потащил ее. Да что с ней такое? Попытайся он вывести ее отсюда, она с него шкуру бы спустила. Нет. Она должна взять себя в руки. Валда пробил брешь в ее вере в себя. Нет, он ненароком порвал эту веру в клочья, но необходимо снова соединить обрывки хоть как нибудь даже несмотря на то что разбитая и склеенная вновь чаша всегда хуже той что была в начале по крайней мере я в состоянии выяснить что делается снаружи проворчал талланвор шагнув к двери «Если это не ваши Айси, дай...» «Нет! Ты останешься здесь!» «Пожалуйста!» моргайс была очень рада, что полутьма скрыла ее мгновенно вспыхнувшее лицо. Она скорее откусила бы себе язык, чем произнесла последнее слово, но оно выскользнуло прежде, чем она осознала это. Она продолжила более решительным тоном. Ты останешься здесь, охраняя свою королеву, как велит долг. В сумрачном свете Моргейс удалось разглядеть лицо Талонвора. Он поклонился в полном соответствии с этикетом, но она могла поспорить на последний медяк, что Талонвор в гневе, я побуду в прихожей. Звучание его голоса развеяло у Моргойс последние сомнения. Талланвор очень сердит. На сей раз, однако, это ее мало волновало, так же, как и то, что Талланвор совершенно не пытался скрыть свои чувства. Этот человек приводил ее в такую ярость, что морга Моргойс готова была убить его собственными руками. Но он не должен умереть этой ночью от рук солдат которые разбираться не станут, на чьей он стороне. Теперь ни о каком сне не могло быть и речи, даже если бы Моргой с ней мучила бессонница. Не зажигая света, она умылась и почистила зубы. Бриана и Лини помогли ей надеть платье из голубого шелка с зелеными вставками, с водопадом белоснежных кружев у запястья и под подбородком очень подходящее для встречи с Айсседай. Сайдар бушевала в ночи. Конечно, та и Айсседай, кто же еще? Когда моргойс вышла в прихожую к мужчинам, те сидели в темноте, если не считать льющегося из окон лунного света и редких сполохов огня снаружи. Даже свеча могла привлечь нежелательное внимание. Ламгвин и мастер Гилл, полные уважительного трепета тут же вскочили с мест. Талонвор поднимался медленнее, и Моргейс не требовалась свеча, чтобы понять, что он угрюмо и хмуро разглядывает ее. Взбешенная необходимостью делать вид, что ее не волнует его поведение, ничего не поделаешь, она его королева. Взбешенная и почти не способная скрывать свои чувства — Моргейс приказала ламгвину отодвинуть подальше от окон высокие деревянные кресла. Они уселись и стали ждать. Хорошо хоть все молчали. Снаружи по-прежнему грохотали и отдавались эхом раскаты взрывов. Рубил рок, кричали люди, лязгало оружие. Но все это не мешало Моргейс ощущать то поднимающиеся, то опадающие волны Сайдар. Прошло не менее часа, и сражение, наконец, медленно пошло на убыль, и вскоре все стихло. Голоса еще выкрикивали непонятные приказы, стонали раненые, и время от времени подавал голос странный хриплый рок, но сталь больше не звенела. Сайдер тоже ослабела. Моргейс была уверена, что кто-то из женщин в цитадели еще удерживает силу но не чувствовала, чтобы ее направляли. Похоже, после шума и суматохи все вот-вот успокоится. Талонвор шевельнулся, но прежде чем он успел встать, Моргой с знаком велела ему оставаться на месте. На мгновение ей показалось, что он ослушается. Ночь таяла, рассвет вползал из окна, освещая по-прежнему мрачного Талонвора. Моргой спокойно сидела, сложив руки на груди. Терпение — не единственное качество, которое этому молодому человеку еще только предстояло приобрести. А ведь терпение — по значимости второе, после мужества, достоинство всякого благородного человека. Солнце поднималось все выше, Бриана и Линя начали перешептываться с заметным беспокойством, бросая взгляды в сторону Моргейс. Талон вор хмурился, одеревенело застыв в этом своем темно-голубом мундире, который так ему идет. Темные глаза тлели точно угли. Мастер Гилл ерзал, теребя то одной, то другой рукой остатки окаймлявших лысину седых волос и беспрестанно вытирая розовые щеки носовым платком лангвин сутулился в кресле тяжелые веки почти прикрывавшие глаза бывшего уличного головореза на бряд казалось он дремлет однако всякий раз когда он бросал взгляд на ббрианы на его лице покрытым шрамами со свернутым набок носом вспыхивала улыбка моргоис постаралась сосредоточить всё внимание на дыхании — Так, как ее учили в течение месяцев проведенных в башне терпение если в ближайшее время никто не появится, а или не а она выскажет все что думает и достаточно резко казалось моргоис была к этому готова и все же вздрогнула когда в дверь которая выходила в коридор внезапно заколотили не успела она Сказать Брианне, чтобы та выяснила, кто это, как дверь распахнулась, ударившись о стену. Моргейс во все глаза уставилась на вошедшего. Высокий смуглый мужчина с крючковатым носом над плечом торчит длинная рукоять меча. Он бросил на Моргейс холодный взгляд. Странные доспехи защищали его грудь, перекрывающие края друг друга небольшие блестящие лакированные пластины, украшенные чернью и золотом. А у бедра он держал похожий на голову насекомого шлем, тоже черно-золотой, с добавлением зеленого, увенчанный тремя длинными тонкими зелеными перьями. Следом за ним вошли еще двое мужчин в таких же доспехах и шлемах, но без перьев. Доспехи у них, правда, не были лакированными, а в руках арбалеты на изготовку. Через дверь в коридоре виднелись другие солдаты, вооруженные копьями с черно-золотыми кистями. Аланвор, Ламгвин и даже толстый мастер Гилл вскочили при виде странных гостей, загородив Моргейс. Ей пришлось пройти между ними. Глаза Крючконосова — пригвоздили ее к месту, прежде чем она успела произнести хоть слово, требуя объяснений. «Вы морга из королевы андора Голос у незнакомца был резкий, и он непривычно растягивал слова, отчего она едва его понимала. Она ответила, и он шагнул к ней. «Вы пойдете со мной. Одна!» — добавил он, увидев, что Таланвор... Ламгвин и мастер Гилл выступили вперед. Арбалетчики подняли свое оружие. Тяжелые стрелы вполне могли пробить доспехи. Командир вряд ли намеревался останавливать солдат, а те явно не замедлили бы пустить оружие в ход. «Я не возражаю, чтобы мои люди подождали меня здесь», сказала Моргейс. Она держалась со спокойствием которого вовсе не ощущала. Что это за люди? Моргейс узнавала выговоры доспехи жителей всех стран, однако не видела и не слышала ничего знакомого. «Не сомневаюсь, что вы должным образом позаботитесь о моей безопасности, капитан». Он даже не потрудился назвать свое имя. Только резко взмахнул рукой, показывая, чтобы она следовала за ним. К громадному облегчению Моргейс таланвор повел себя спокойно. Не спорил, не пытался защитить ее, лишь не отрывал от нее горящего взгляда. Но она разозлилась, потому что прежде чем отступить, мастер Гилл и Ламгвин взглянули на Талонвора. В коридоре Моргейс окружили солдаты. Крючконосый офицер и двое с арбалетами встали во главе. «Почетная стража!» — убеждала она себя. Сразу после сражения бродить без охраны было бы верхом глупости. За каждым углом могли прятаться уцелевшие защитники крепости, способные захватить заложников или убить того, кто их заметил. Хотелось бы верить, что дело именно в этом. Моргейс попыталась расспросить офицера, но тот не проронил ни слова, не замедлил шага и не повернул головы, и она оставила свои попытки. Солдаты смотрели будто сквозь нее, люди с жесткими глазами. Такие были ей знакомы по собственной королевской гвардии. Несомненно, ветераны многих сражений. Но кто они такие? Размеренный стук их сапог, ступающий по каменным плитам пола, точно зловещий барабанный бой, подчеркивал мрачность коридоров цитадели. Вокруг не было никаких украшений, кроме редких гобеленов, изображающих кровавые битвы с участием белоплащников. Моргайз поняла, что ее ведут к апартаментам лорда-капитан-командора и ее замутило. Этот путь казался ей привычным и почти приятным, пока был жив Пейдро Найл. Она стала ужасно бояться его за те несколько дней, которые прошли после его смерти. Когда процессия завернула за угол, моргойс увидела около двух дюжин лучников во главе с офицером, все в мешковатых штанах и толстых кожаных панцирях, с горизонтальными голубыми и черными полосами. На каждом был конический стальной шлем с серой кольчужной маской, закрывающей лицо до самых глаз. У многих из-под маски свешивались кончики усов. Офицер поклонился к крючконосому, возглавлявшему эскорт Моргейс, тот вскинул руку в ответ. «Тарабонцы!» Моргейс не видела тарабонских солдат уже очень много лет. Но это были тарабонцы, несмотря на голубые и черные полосы, или она готова съесть свои шлепанцы. Это не добавило смысла происходящему. Тарабон был ожившим хаосом, олицетворением беспорядка. Там шла затяжная гражданская война, между бесчетными претендентами на трон и преданными дракону. Сам Тарабон никогда не смог бы организовать нападение на Амадор. Если только, что казалось совершенно невероятным, один из претендентов не одержал победу над всеми остальными и над преданными дракону, и это невозможно, а главное не объясняет присутствие здесь столь необычно выглядевших солдат крылатых животных и Моргой сказала что она повидала в жизни немало странного ей казалось что она испытала то от чего человека мутит и выворачивает наизнанку потом она и ее стража повернули еще за один угол и повстречались с двумя женщинами одна была стройная невысокая, как все кайоренки, и смуглее любой тайренки, в голубом платье чуть выше щиколоток. На лейфе и по бокам юбки ветвились на красных вставках серебристые молнии. Вторая, в унылом темно-сером платье, была выше большинства мужчин с рассыпанными по плечам золотистыми волосами и испуганными пуганными зелеными глазами. Серебряная шейник, охватывающий ее горло, соединялся серебряным поводом с серебряным же браслетом на запястье женщины в голубом платье. Они отошли в сторону, пропуская Моргейс и ее стражу. Крючконосый офицер пробормотал что-то вроде «Дэр Сулдам». Что бы это значило? Его тягучий выговор затруднял понимание. Он обращался к смуглой женщине почти как к равной она слегка наклонила голову, потянула за повод, и ее золотоволосая спутница опустилась на каменный пол, оперлась о него коленями и ладонями и наклонила голову. Когда Моргейс и ее стражники проходили мимо, смуглая женщина нагнулась и одобрительно, почти нежно, погладила вторую по голове, как собачку. И что самое ужасное — Коленопреклоненная женщина смотрела на нее с удовлетворением и благодарностью. Моргейс потребовалось много сил, чтобы колени у нее не подкосились и ее не вывернуло наизнанку. Рабство, а это именно оно, никаких сомнений, само по себе ужасало. Но она не сомневалась, что женщина, которую вели на поводу, «Умела направлять. Невероятно. Может, все это просто сон, ночной кошмар? Пусть это окажется так, как сквозь туман она увидела еще одну группу солдат в красно-черных доспехах, а потом...» Приемная Пейдерна Найла, теперь Валды, а точнее того, кто овладел цитаделью, изменилась огромный золотой солнечный диск с расходящимися лучами выложенный на полу остался но все трофейные знамена найла которые валда хранил будто это он их завоевал исчезли как и обстановка за исключением резного кресла найло с прямой высокой спинкой которым впоследствии тоже пользовался валда сейчас это кресло стояло между двумя высокими мрачно расписанными ширмами. На одной была изображена хищная черная птица с белым хохолком и широко распростертыми крыльями, с белыми кончиками, с безжалостным клювом. На другой — кот, желтый с черными пятнами, упирающийся лапой в странное мертвое существо, очень похожее на оленя, но вдвое меньше, с длинными прямыми рогами и белыми полосками. В комнате находилось много народу, но моргой с толком больше ничего не успела разглядеть. Вперед выступила женщина с резкими чертами лица в голубом одеянии. Одна сторона ее головы была выбрита, а темные волосы на другой заплетены в свисающую с правого плеча длинную косу. Полные презрения голубые глаза больше подошли бы ястребу. «Или кошки?» «Вы находитесь в присутствии верховной леди-сюрот, которая предводительствует теми, кто приходит раньше, и споспешествует возвращению». Крючконосый офицер без всякого предупреждения схватил моргой сзади за шею и сильным толчком заставил ее пасть ниц на пол рядом с ним. Пошеломленная, и не только потому, что у нее сбилось дыхание, Моргейс увидела, как он поцеловал пол. «Отпусти ее, Эльбар!» — растягивая слова, сердито сказала другая женщина. «Нельзя так обращаться с королевой андора Эльбар оторвал голову от пола, но остался на коленях. «Я унизил себя, допустив ошибку, верховная леди. Молю о прощении». Его голос звучал по-прежнему холодно и ровно. «Такое трудно простить, эльбар Моргейс взглянула вверх. Всю рот поразило ее. У нее была обрита почти вся голова. Остались лишь черный гребень блестящих волос на макушке и грива, стекающая за спину. «Может быть, после наказания. Оставь меня, иди!» Она махнула рукой с ногтями, по крайней мере, в дюйм длиной. Ногти большого и указательного пальцев на обеих руках сверкнули голубизной. эльбер поклонился, по-прежнему стоя на коленях, спокойно поднялся и, пятясь, вышел. Только тут Моргайз заметила, что остальные солдаты остались за дверью. И до нее дошло еще кое-что. Эльбор бросил на нее всего один взгляд, прежде чем ускользнуть. Но никакого возмущения, вполне естественного, поскольку именно она явилась причиной наказания, в его глазах не было. Может, и никакого наказания не будет. А все это просто спектакль, продуманный заранее и разыгранный специально для нее. Сирот направилась к Моргейс осторожно придерживая руками бледно-голубое верхнее платье, из-под которого виднелись юбки, снежно-белые, сотнями мельчайших складок. Платье было расшито узорами в виде виноградных лос и пышных красных и желтых цветов. Двигаясь достаточно быстро, сюрота, однако, подошла к Моргейс только тогда, когда та поднялась на ноги. «Ты не пострадала?» — спросилась урод. — Если ты пострадала хоть немного, я удвою наказание. Моргейс поправила платье, стараясь не смотреть на фальшивую улыбку, которая не затронула глаз. Она бросила взгляд по сторонам. Четверо мужчин и столько же женщин стояли на коленях у стены. Все молодые, красивые, все одеты. Моргейс резко отвела взгляд. Их длинные белые одеяния были почти прозрачны. В дальнем конце ширм стояли на коленях еще две пары женщин. В каждой паре одна была в сером платье, а другая в голубом, с вышитыми молниями. Эти женщины были соединены серебряным поводом, тянувшимся от запястья одной к шее второй. Моргай стояла недостаточно близко чтобы утверждать с уверенностью, но у нее возникло ощущение, что женщины в сером могли направлять. Ей стало не по себе. «Со мной все хорошо, спасибо». На полу лежало что-то огромное, красновато-коричневое, больше всего похожее на груду дубленых коровьих шкур. И вдруг это нечто зашевелилось и начало подниматься. «Что это?» Моргейс ухитрилась не разинуть рот от изумления, но вопрос сорвался с языка, прежде чем она смогла удержаться. «Как тебе мой лопар? Нравится?» Сирот еще быстрее прежнего устремилась в сторону странного существа. Оно подняло большую круглую голову, и сирот почесало его кулаком под подбородком. Чем-то она напомнила Моргейс «медведя», хотя было крупнее самого большого медведя, о котором ей когда-либо приходилось слышать. Без шерсти с головы до пят, без заметного рыла, вокруг глаз торчат тяжелые, устрашающего вида гребни. «Алман-дорогала! Мне подарили щенком!» честь моего первого дня подлинного имени. В том же году, когда едва еще достиг четверти своего взрослого роста, он предотвратил первую попытку убить меня. В голосе сирот сейчас слышалась настоящая теплота. Когда она гладила живот на этот лопор, оскалился, обнажив крепкие острые зубы, Согнув передние лапы, он начал то выпускать, то втягивать когти с длинными острыми концами, по шесть штук на каждой лапе. И замурлыкал. Такое босовитое урчание издавало бы сотня кошек сразу. «Замечательно!» — ослабевшим голосом произнесла Моргейс. «Что еще за день подлинного имени?» «Сколько раз пытались убить эту женщину, если она говорит об этом так небрежно?» Лопор коротко и жалобно взвыл, когда сирот отошла от него, но быстро успокоился и лег, положив голову на лапы. Он явно пребывал в замешательстве. Уставился на моргойс, но время от времени бросал быстрые взгляды на дверь и узкие окна, очень похожие на бойницы. И все же сколь бы ни был предан лопар он не идет ни в какое сравнение с Даамани. теперь в голосе сюрот не было и намека на теплоту алман дорогал и глазом не успеет моргнуть как пуры джинжин прикончат сотню убийц при упоминании каждого имени одна из одетых в голубой женщин дергла серебряный поводок и находяящиеся на другом его конце складывалась вдвое как та, которая повстречалась с Моргейс в коридоре. «После возвращения у нас стало гораздо больше дамани, чем прежде. Это очень богатые земли для охоты на морад дамани. Ура!» — небрежно добавилась урод. «Раньше была одной из женщин Белой башни». Моргейс почувствовала слабость в коленях. «Ай, седай!» Она во все глаза уставилась на вновь припавшую к полу женщину, названную Пурой, отказываясь верить. Нет, ни одну Айседай нельзя заставить так раболепствовать. К тому же любой женщине, способной направлять, не только Айседай, ничего не стоило схватить этот поводок и задушить им свою учительницу Да что там, это по силам вообще любой женщине. Нет-нет, тут что-то не то. Эта пура не могла прежде быть Айси Дай. Моргейс очень хотел сесть но она сомневалась, что у нее хватит духу попросить кресла. Это очень интересно. Хорошо хоть голос у нее не дрожит. Однако не думаю, что меня попросили прийти ради того, чтобы поговорить об Айси Дай. Никто ее, конечно, не приглашал. Всю роту ставилась на нее, не двинув ни единым мускулом, если не считать подергивание пальцев левой руки, украшенной длинными ногтями. «Тера!» Неожиданно пролаяла женщина с резкими чертами лица и выбритой половиной головы. «Кав для верховной леди и ее гости!» Одна из женщин в прозрачном одеянии самая старшая, но все равно очень молоденькая, грациозным прыжком вскочила с места. Что-то в выражении ее похожего на розовый бутон свежего рта подсказывало, что приказание разозлило или обидело ее. Но она стрелой метнулась за высокую ширму с изображением орла и тут же появилась снова, неся серебряный поднос с двумя маленькими белыми чашечками». Изящно опустившись на колени перед сюрот, Терра склонила темную головку и одновременно подняла под нос, так что он оказался выше ее. Моргоис покачала головой. Вандори, любая служанка, от которой потребовали бы так себя вести или так одеваться, мигом взорвалась бы от возмущения, и еще долго бушевала негодуя. — Кто вы? Откуда? Сирот подцепила кончиками пальцев одну из чашек и вдохнула поднимающийся над ней пар. Верховная леди милостиво кивнула Моргейс на вторую чашку. Моргейс, якобы не заметив кивка, взяла чашку. Глотнула и изумленно взглянула на то, что пила. Жидкость темнее любого чая была и несравненно более горькой. «Пить такое!» Тут не поможет никакой мед. Сирот поднесла чашку к и снова с явным удовольствием вдохнула аромат. «Нам о многом нужно поговорить, Моргейс. И все же для начала буду краткой. Мы, Шон-Чан, вернулись, чтобы возвратить себе то, что было украдено» у наследника Верховного Короля Артура Пейндрога Тенриала. Сурот явно испытывала удовольствие, но совсем уного сорта, не такое, которое получала от Кав. Она внимательно наблюдала за лицом Моргейс, которая была не в силах отвести взгляд. То, что было нашим, снова будет принадлежать нам. Поистине таков закон жизни украденное никогда не на пользу вору. Я начала возвращение утраченного старобона. Многие вельможи этой страны уже поклялись повиноваться, ждать и служить. Чтобы выполнить эту клятву, им не придется долго ждать. Их король, не припомню его имени, погиб, оказывая мне сопротивление». Останься он в живых, его посадили бы на кол за против хрустального трона, а не против кого-то из высокородных. Я собиралась взять его семью в собственность, но, к сожалению, их не удалось найти. Зато теперь есть новые короли панарх, которые присягнули на верность императрице, доживет да она вечно, и хрустальному трону. С разбойниками будет покончено. В Тарабоне забудут голод и раздоры. Народ почувствует себя спокойно под крылом императрицы. Сейчас я приступила к действиям в Амадиции. Вскоре все преклонят колени. Перед императрицей доживет она вечно. Прямой наследницей великого Артура ястребиное крыло. Служанка унесла под нос и чашка осталась в руках у Моргейс. Темная поверхность кафа не дрожала, но многое из того, о чем разглагольствовалось урод, для Моргейс не имело никакого смысла. И императрица? Шон-чан? Чуть больше года назад поползли дикие слухи об армии Артура из истребиное крыло, вернувшейся из океана Арит. Но только самые простодушные верили им. Вряд ли сейчас даже болтливые рыночные торговцы повторяли эти слухи. Что тут правда, а что пустая похвальба? В любом случае того, что Моргайс удалось понять, более чем достаточно. При всем уважении к имени Артура Ястребиное Крыло, рот. Женщина с резкими чертами лица возмущенно открыла рот, но промолчала, подчиняясь мановению пальца с длинным голубым ногтем. «Должна сказать, что те времена давно миновали. У народов, живущих здесь сейчас, древняя родословная Ни одна страна не подчинится тебе или вашей императрице, если вам и удалось подчинить часть Тарабона». Всю рот шумно втянула в себя воздух, глаза у нее засверкали. Вспомните о том, что эта страна охвачена волнениями, она фактически распалась на отдельные провинции. Справиться с аммодийцей будет гораздо труднее. Узнав о вас, самые развитые страны тут же выступят ей на помощь. Действительно ли так будет? Сколько бы вас ни было. Легкой дичи для своего вертела вам не найти. Мы не раз сталкивались с ужасной опасностью и ничего, справлялись. Советую заключить мир, прежде чем вас раздавят. Вспомнив обушевавший в ночи Сайдар, Моргайс изо всех сил старалась не смотреть на этих «дамани». Так, кажется, эта женщина называла их. Немалых усилий ей стоило и никак не обнаружить своего волнения. Сюрот улыбнулась. Ее лицо снова напомнило Моргейс застывшую маску. Глаза ее сверкали, точно полированные драгоценные камни. Всем придется сделать выбор. Те, кто выберет повиноваться, ждать и служить, будут править своими странами именем императрицы, да она вечно. Сюрод еле заметно двинула длинными ногтями, и женщина с резкими чертами лица пролаяла. «Тера! Танец лебедя!» Сюрод непонятно почему поджала губы. «Не лебедя, Алвин, слепая дура!» Прошипела она себе под нос, хотя из-за ее акцента Морга сомневалась, что расслышала правильно. Холодная улыбка, мгновенно вернувшись, вновь застыла на лице сюрот. Сидевшая у стены женщина вскочила со своего места и на цыпочках выбежала на середину комнаты, вытянув руки за спиной. Остановившись на выложенном на полу изображении сияющего золотого солнца, символа Детей Света, она начала медленно исполнять своеобразный стилизованный танец. Раскидывала руки в стороны точно крылья и роняла их вниз. И, загнувшись, она отставила левую ногу, согнув колено, скинула обе руки, точно взывая к кому-то и откинулась назад так сильно, что руки, все тело и правая нога расположились по одной прямой. Прозрачное белое одеяние придавало зрелищу неприличный вид. Морга и что у нее все жарче пылают щеки, по мере того, как танец, если это можно так назвать, продолжался. Эра новенькая, еще недостаточно натаскана. Пробормоталась урод. Танцы обычно исполняют десять или двадцать дак о вместе. Мужчин и женщин, отобранных за совершенную красоту форм, но иногда доставляет удовольствие смотреть на одну. Очень приятно владеть прекрасными вещами, не правда ли? Морга и снахмурилась. Как можно владеть другим человеком? Сурот уже говорила, что хотела взять кого-то в собственность. Моргейс знала древний язык, и хотя слово «да ковали» не было ей знакомо, смысл его она понимала. «Да ковали» означало что-то вроде «тот, кем владеют». «Это отвратительно, ужасно, невероятно», — сухо произнесла она. «Может, мне следует уйти?» чтобы не мешать вам восхищаться танцем. «Минутку», — сказал Исирот, с улыбкой глядя на танцующую Теру, на которую Моргайс напротив старалась не смотреть. «Все должны сделать свой выбор, как я уже сказала». Прежний король Тарабона выбрал сопротивление и погиб. Прежняя панарх попала в плен, но отказалась дать клятву. Каждый из нас волею судьбы или волею императрицы доживет она вечно, занимает определенное место в этой жизни. Но те, кто отказывается от уготованного ему места, может быть отброшены, низвергнут, даже на самое дно. Тера явно очень грациозна. Как ни странно, Алвин неплохая наставница. Надеюсь, пройдет не так уж много лет, и Тера обретет истинное мастерство в танцах, используя всю свою грацию. Теперь улыбка и сверкающий взгляд сурот обратились к Моргейс. В этом взгляде сквозило явное удовлетворение, но почему? Определенно это как-то связано с танцовщицей. Ее имя повторялось так часто, будто имело какое-то особое значение. Но какое? Моргейс повернула голову и посмотрела на девушку, которая в этот момент поднялась на цыпочки и медленно вращалась на месте, подняв вверх ладони сложенных вытянутых рук. Это неправда. Тяжело дыша, с трудом выдавила из себя Моргейс. — Нет. — Тера, — сказал Исюрод, — как тебя звали, прежде чем ты стала моей собственностью? Какой титул ты носила? Тера застыла, вытянувшись вверх, дрожа и бросая то испуганные взгляды на женщину с резкими чертами лица, Алвин, то совсем уже панически в них трепетал ни с чем не сравнимый ужас, Исюрод. «Терру раньше звали Аматерой, если это угодно Верховной Леди», — с придыханием произнесла она. «Терра была панархом Тарабона, если это угодно Верховной Леди». Чашка выпала из руки Моргейс и в дребезге разбилась об пол, расплескав черный каф. «Это неправда. Она никогда не встречалась с Аматерой» но немало слышала о ней нет у многих женщин примерно такого возраста темные глаза и рот с недовольным обиженным выражением пура никогда не была а и седай и эта женщина «Танцуй!» рявкнула алвин и тарас снова поплыла в танце, больше не глядя ни на сюрот ни на остальных Кем бы она ни была раньше, не оставалось сомнений, что сейчас ею владело одно желание — не допустить никакой ошибки. Моргейс изо всех сил сражалась с взбунтовавшимся желудком. Сюрот подошла совсем близко. От ее лица веяло зимним холодом. «Все оказываются перед выбором», — негромко сказала она. В голосе ее звучала сталь. «Кое-кто из моих пленниц рассказывает, что одно время ты жила в Белой башне. По закону ни одной марат дамани не избежать поводка. Но я обещаю, что тебя, в глаза оскорбившую меня, обратившись по имени и назвавшую ложью мои слова, постигнет другая участь». Интонация не оставляла сомнений, какую участь она имела в виду. Улыбка, так и не затронувшая глаз, вернулась. «Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор, Моргейс. Дашь мне клятву и будешь править андором именем императрицы. Доживет да она вечно». «Сейчас?» Моргейс впервые была абсолютно уверена в том, что эти слова — чистейшая ложь. «Я поговорю с тобой снова завтра или, может быть, послезавтра, когда найду время». Отвернувшись от Моргейс, сирот скользнула мимо одинокой танцовщицы к креслу с высокой спинкой. Когда она уселась, изящно расправив свои одежды, Алвин пролаяла снова. Казалось, она просто не умела говорить иначе. «А теперь все! Танец лебедя!» Молодые мужчины и женщины, стоявшие на коленях у стены, вскочили и присоединились к Терри, образовав четкую линию перед креслом сурот. «Похоже, только лопор», — еще замечал Моргейс. Она не могла вспомнить, чтобы ей когда-либо за всю ее жизнь так откровенно указывали на дверь. Подобрав юбки, а вместе с ними собрав все свое достоинство, она вышла. Далеко она, конечно, не ушла. Солдаты в красно-черных доспехах стояли в приемной точно статуи. Копья с красно-черными кистями, лакированные шлемы, бесстрастные лица — Жесткие глаза холодно глядят из-за жвал чудовищных насекомых. Один воин, чуть выше Моргейс, без единого слова оказался возле ее плеча, отстав на полшага. И сопроводил обратно в ее комнаты. По сторонам двери стояли два вооруженных мечами тарабонца. Эти были в стальных керасах, но с такими же горизонтальными полосами. Они низко поклонились, опустив руки на колени. Заблуждение, что поклон предназначен ей, развеялось, как только ее провожатый впервые открыл рот. «Служите с честью», — сказал он резким сухим тоном, и тарабонцы выпрямились, даже не взглянув на Моргейс. «Присматривайте за ней». Она не дала клятвы. Темные глаза, блеснув на мгновение, взглянули на нее Поверх кольчужных масок, но легкие поклоны предназначались для шанчанина. Как только дверь у нее за спиной закрылась, Моргейс прислонилась к ней, пытаясь унять водоворот мыслей. «Шанчан, дам они, императрицы и клятвы, и люди, ставшие собственностью». Линя и Брианна стояли посреди комнаты, глядя на Моргейс. «Что ты узнала?» — спросила Линя таким же терпеливым тоном, как им спрашивала маленькую Моргейс о прочитанной книге. «Кошмар! Безумие!» — вздохнула Моргейс. «Она вдруг с беспокойством огляделась. Где... где мужчины?» бриана сухим насмешливым тоном... — ответила на невысказанный вопрос Моргейс. — Да, Ланвор пошел что-нибудь разузнать. Она с весьма серьезным видом уперла кулаки в бедра. ламгвин пошел с ним, и мастер Гилл тоже. — Что вы узнали, кто эти Шон-чан? Она произнесла незнакомое слово с явным затруднением, нахмурившись. — Мы сами лишь одно это и слышали. Она делала вид, что не замечает жалящего взгляда линии «Что нам теперь делать, Моргейс?» Моргейс прошла между женщинами к ближайшему окну. Не такое узкое, как те в зале для аудиенций, и до каменной мостовой двора около двадцати футов или чуть больше. Перед Моргейс открылось печальное зрелище. Колонны истерзанных мужчин с окровавленными повязками, уныло тащилась по двору под присмотром тарабонцев с копьями. Несколько шончан стояли на ближайшей башне, вглядываясь между ее зубцами вдаль. На одном был шлем с тремя тонкими перьями. В окне на противоположной стороне двора появилась женщина с вышитой на красном лифе платьем молнии Она хмуро смотрела на угодивших в плен белоплащников спотыкающихся, не способных понять, что произошло. «Что им теперь делать?» Моргай сужасала необходимость принять решение. У нее мелькнула мысль, что за долгие последние месяцы любое решение, даже выбор фруктов на завтрак, могло грозить ей бедой. «Выбор», — так сказалось урода помогать этим шон в захвате андора или... Морга испоклялась служить андору Но что она может сделать для него сейчас? Только одно, последнее служение. Показался хвост колонны, за которой шли другие тарабонцы. Войдя во двор, они присоединились к своим товарищам. Всего двадцать футов высоты и сирот ничего ей не сможет сделать. Наверное, это трусость, но она уже имела возможность убедиться в своей трусости. Имелось, правда, еще одно соображение. Для королевы Андора это не слишком достойная смерть. И Моргейс негромко только для себя одной пробормотала роковые слова — которые на протяжении тысячелетней истории Андорра звучали лишь дважды. Именем Света я отказываюсь от звания Верховной Опоры Дома Тракант в пользу Илэйн Тракант. Именем Света я отрекаюсь от розового венца и львиного трона в пользу Илэйн, Верховной опоры дома Тракант. «Именем Света я покоряюсь воле Илэйн андорской покорно вверяя себя ей, как одну из подданных». Эти слова не сделали Илэйн королевой, но теперь совесть Моргейс была чиста. «Чему это ты улыбаешься?» — спросила Линни. Моргейс медленно повернулась. «Я думала об Илэйн». Моргейс надеялась, что ее старая няня стояла достаточно далеко и не расслышала того, чего не должен был слышать никто. Глаза Лини широко раскрылись, дыхание стало тяжелым. «Сейчас же отойди оттуда!» — закричала она, схватила Моргайз за руку и буквально потащила прочь от окна. «Линя, ты забываешься! Ты уже перестала быть моей няней!» Моргайз перевела дыхание и постаралась смягчить тон. Смотреть в эти насмерть перепуганные глаза было нелегко. До сих пор мало что пугало Линя. «Поверь мне, так будет лучше!» — почти нежно проговорила она. Другого выхода нет. «Нет другого выхода!» Возмущенно вмешалась Брианна, дрожащими руками вцепившись в свои юбки. У нее был такой вид, будто она предпочла бы вцепиться в горло, Моргейс. «Что за чушь? А если эти шанчан подумают, что мы убили тебя?» Моргейс поджала губы. «Неужели лицо так выдает ее мысли?» «Замолчи, женщина!» Линия редко сердилась, почти никогда не повышала голоса, но сейчас произошло и то, и другое. А увядшие щеки старой няни запылали. «Закрой рот, или я так тебя всыплю, что окончательно поглупеешь?» «Всыпь лучше ей, если у тебя руки чешутся!» — завопила Бриана, брызжа слюной от ярости. «Королева моргайс Да она запросто отправит на виселицу и тебя, и меня, и моего ламгвина, и своего драгоценного Таланвора, потому что у нее кешка тонка, у этой королевы. Открылась дверь, впустив Таланвора, появление которого положило конец перепалке. Крик сразу стих. Лини сделала вид, что разглядывает рукав Моргейс, будто именно сейчас... Когда вслед за Таалонвором вошли мастер гил и Ламгвин, возникла срочная необходимость заштопать дырку. Бриана расцвела в улыбке и расправила юбки. Мужчины ничего, конечно, не заметили. Зато Моргейс заметила многое. И прежде всего, что на поясе у Таалонвора появился меч, и у мастера Гилла тоже, и даже у Ламгвина, хотя и совсем короткий. Ей всегда казалось, что ему сподручнее действовать кулаками, чем оружием. Прежде чем Моргайс успела спросить, как им удалось вооружиться, худощавый маленький человечек, замыкавший шествие, осторожно закрыл за собой дверь. — Ваше Величество! — произнес Себон Балвер. — Прошу простить меня за вторжение. Педантичность сквозила даже в поклоне и сухой улыбке но когда взгляд Балвера метнулся от нее к остальным женщинам, Моргейс поняла, что он почувствовал атмосферу, царившую в комнате. Это и прежде удавалось бывшему секретарю Пейдрана Найала. «Я удивлена, что вижу тебя здесь, мастер Балвер», — сказала она. «До меня дошли слухи, у тебя были неприятности с Амоном Валдой». «На самом деле...» Моргейс лишь слышал однажды, как Валда говорил, что если Балвар попадется ему на глаза, он пинком вышибет его из цитадели. Улыбка Балвара увяла. Он знал об этой угрозе Валды. «У него есть план, как вывести нас», — вмешался Талонвор. «Сегодня же, прямо сейчас». Он посмотрел на Моргейс. Его взгляд не был взглядом подданного. Мы принимаем его предложение. «Как?» Растерянно проговорила она, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги. «Что может предложить это суетливое ничтожество?» «Бегство!» Ей ужасно захотелось присесть, но она не сделала этого под взглядом Таланбора, устремленным на нее с тем же выражением. «Конечно, теперь...» Она уже не его королева, но он этого пока не знает. Еще один вопрос пришел на ум Моргейс. «Зачем?» «Мастер Балвер, я не откажусь от любого искреннего предложения помощи, но зачем тебе рисковать собой? шончан заставит тебя пожалеть об этом, если дознаются». Мой план созрел еще до того, как они здесь появились. Тщательно подбирая слова, ответил он. Мне казалось неблагоразумным оставлять королеву андора в руках Валды. Рассматривайте это как мой способ отплатить ему за все. Я знаю, что не заслуживаю особенного доверия, ваше величество. Балвер закашлялся прикрыв рот сухонькой ладошкой, с таким видом будто хотел показать, что не слишком высокого мнения о самом себе. Но план сработает. Эти шанчан сами облегчили его осуществление. Без них мне понадобилось бы еще несколько дней. В каждом вновь захваченном городе они предоставляют значительную свободу тем, кто пожелает дать им требуемую клятву. Уже через час после восхода солнца я получил пропуск, позволяющий мне и еще десятерым, давшим клятву, покинуть Амадор. Я сказал им, что собираюсь закупить на Востоке вино и повозки, чтобы доставить его в город. «Это, наверное, ловушка», — с горечью сказала Моргейс. «Лучше окно, чем западня». Разве они могут допустить, чтобы распространяли слухи об их армии?» Балвар склонил голову на бок и принялся потирать ручки, потом внезапно прекратил. «По правде говоря, Ваше Величество, я учел и такую возможность. Офицер, который дал мне пропуск, сказал, что это для них не имеет значения. Вот буквально его слова. Наоборот, рассказывая о том, что видел. Тогда все поймут, что против нас никому не выстоять. Все равно скоро все узнают. Я своими глазами видел, как этим утром несколько торговцев дали клятву и уехали вместе со своими фургонами. Таланвар подошел ближе к Моргейс. Слишком близко. Она почти ощущала его дыхание. Чувствовала на себе его взгляд. «Мы принимаем его предложение», — произнес он так, чтобы услышала только Моргейс. «Если потребуется вас связать и заткнуть рот, полагаю, он найдет способ вывести вас даже в таком виде». «Похоже, этот маленький господин очень находчив. Их взгляды встретились, окно или хоть какой-то шанс» хотя если бы Талонвор придержал язык, ей было бы гораздо легче. «Принимаю с благодарностью, мастер Балвер». Она все же выговорила это. моргаис отступила от Талонвора, будто для того, чтобы лучше видеть Балвера. Находясь слишком близко к Талонвору, она всегда волновалась. Он чересчур молод. «С чего начнем?» «Сомневаюсь, чтобы охранники у двери пропустили нас по вашему пропуску». Балвер поклонился с таким видом, будто предвидел ее вопрос. «Боюсь, что с ними произойдет несчастный случай, ваше величество». Талонвор обнажил кинжал. Пальцы ламгвина сжались и разжались. Точно лопар подобрал и выпустил когти. Моргейс не верила, что все окажется так просто, даже после того, как они уложили то, что смогли унести, и запихнули обоих тарабонцев под кровать. В главных воротах, неловко прикрываясь льняным плащом-пыльником, мешал узел на спине. Она поклонилась, держа руки на коленях, как научил ее балвер. В то время как сам он объяснил стражникам, что они поклялись повиноваться, ждать и служить. Морга издумала о том, как не попасть в их руки живой. Окончательно она поверила, лишь тогда, когда, оставив позади последних стражников, они покинули Амадор и поскакали дальше на лошадях, заранее приготовленных Балвером. Конечно, маленький бывший секретарь наверняка рассчитывает получить неплохую награду за спасение королевы Андорра моргаис никому не сказала о том, что, собственно говоря, она уже не королева. Важно, что слова сказаны, и никому об этом не следовало знать. Бесполезно сожалеть, что она произнесла их. Теперь Моргейс предстояла новая жизнь, без трона. И, конечно, вдали от мужчины, который слишком молод и нарушает ее душевное равновесие почему ты улыбаешься так печально спросила лини подъехав поближе к моргой с натойщей пегой кобыле, которая казалась очень изможденной гидая лошадь моргойс выглядела не лучше да и остальные тоже шончан было наплевать на балвера но приличные лошади нужны им самим «Впереди у нас очень долгий путь», — ответила моргой старой няне, и, пустив свою кобылу рысью, насколько то это было под силу, поскакала вслед за талонвором.